Глава пятая. Виктория. Прошло несколько часов с тех пор, как мой скучный день был скрашен появлением Брейшо. Несколько часов с тех пор, как мы все встали из-за стола и покинули бургерную. Они сели в свой крутой внедорожник, а я направилась в противоположную сторону, пешком. Мои ноги ноют от бессмысленной ходьбы, и я устала от того, что мне нечем себя занять, кроме как думать о Брейшо. Слава богу, солнце наконец-то село, и его место заняла луна, указывая на то, что мне уже можно вернуться в особняк. По крайней мере, я так думала. Но стоит мне подойти ближе, приятный дымный аромат обволакивает моё горло, и я замедляю шаги. Вдалеке, справа от особняка, мерцает пламя. Они на улице. Надеюсь, что только они. Но моя надежда рушится, когда я добираюсь до конца грунтовой дорожки. Драгоценный смех наполняет мои уши смех, по которому я скучала больше, чем могу рассказать. Да и кому рассказывать? Я напрягаюсь, закрываю глаза и делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. Зои смеётся громче, за этим следует громкое и раз, и раз. Из меня вырывается смешок, но я всё ещё не осмеливаюсь открыть глаза, прислоняюсь к дереву и прислушиваюсь. Зои понятия не имеет, что означает и раз. но это её не останавливает. Она повторяет то, что слышат, как это делают многие малыши, и я знаю, что она связывает это с броском меча в корзину. Смех Кэптона разносится совсем рядом, и в основании моего горла образуется комок. Я думаю, Ройс был прав. Открываю глаза и встречаюсь со взглядом Мэддека. Он стоит, скрестив руки на груди и склонив голову на бок. «Ты правда глупа?» Я сглатываю, но мой голос всё ещё звучит хрипло. Я просто выполняю приказы. До нас доносится взрыв смеха, и в моём животе затягивается узел, а под рёбрами растекается боль. Меддок прищуривается и делает шаг ко мне. Он изучает меня долгое мгновение, и я бы осмелилась сказать, что удивление это то, что делает его взгляд острее. Ты любишь эту маленькую девочку? Он говорит это утвердительно. Вероятно, он знает то, что знаю я. Могущественные люди находят удовольствие в том, чтобы забрать самое дорогое у тебя, а жить в относительном мире с ним значит надеть ошейник на собственную шею и быть послушной. Глаза мои доко смотрят в сторону, откуда доносится смех, но не могу заставить себя посмотреть туда же. Это игра в субботу, говорит он. Там не место для неё, и более того, Это означало бы показать её городу, но капитан ещё не готов поделиться ею. Меддок поворачивается ко мне. Его хмурый взгляд встречается с моим. Ты должна была понять это. Я лишь имела в виду, что она хотела бы посмотреть, как играет Джейсон. Это ничего не меняет. Никогда не говори ни подумав, никогда не двигайся, пока не поймёшь зачем. Ты должна была знать это дерьмо. Не заставляй нас вредить тебе. Разве это не то, чего вы хотите? «Ну вот, ты опять прикидываешься дурочкой». На его лице написано раздражение. «Ты думаешь, у отца не разрывалось всё внутри, когда он ушёл от тебя, зная, что ты была одна после того дерьма, которое произошло? Никакой защиты, некому прикрыть твою спину, да?» Он покачал головой. «Ты же знаешь, что мы упрямые. Упрямые и недоверчивые. То, что мы хотим, даётся нам нелегко. И это означает, что наши подруги должны шевелить лапками в два раза усерднее, чтобы прорваться. быть в два раза сильнее других. Другого пути нет. Я не ищу халявного пропуска в вашу жизнь. Тогда ванзи поглубже свои когти, усмехнулся он. И не вздрагивай, когда польётся кровь. Будь сильный, сражайся. Тут он на моей стороне. Глаза МДК сужаются. Он держит паузу, прежде чем снова заговорить. Я могу быть всем для Рейвен. Я могу дать ей каждую грёбаную вещь, которую она когда-либо хотела, но этого недостаточно. Я хочу, чтобы у неё было больше. У неё никогда не было друзей. Мы были её первыми друзьями. А ты? Она потянулась к тебе ещё до того, как узнала, что ты её сестра. Не знаю, может, это зов крови? Теперь всё зависит от тебя. Стань её подругой. Будь той, в ком нуждается мой брат. Будь вся целиком для нашей семьи или убирайся, чёрт возьми. Маддок снова посмотрел в ту сторону, откуда доносились крики и весёлый смех. Когда он обернулся ко мне, его лицо было серьёзным. «Кэптен должен понять, что ты значишь для Зоуи. Тогда всё изменится». Мои брови вопросительно приподнимаются, и он громко кричит. «Йо-хо!» Привлекая внимание своих братьев, Рэйвен и... Три улыбки исчезают в одно мгновение, но четвёртое... С каждой секундой она становится всё шире, и моё сердце вздрагивает. «Привет, малышка!» Мэддок тихо говорит мне. Я сделал это не для тебя, и я не буду повторять то, что уже сказал». Он идёт к своей семье. Они застыли, как истуканы, но шок быстро сменяется злостью, когда Зоу и роняет мяч и несётся прямо ко мне. На её хорошеньком личике сияет ослепительная улыбка. Светлые кудряшки подпрыгивают, и она не замедляет шагов. Кэптен потребовал, чтобы я не общалась с ней, но я не могу послушаться его. Быстро выхожу из тени и протягиваю руки, чтобы она могла прыгнуть прямо в них. «Рора, Рора, Рора!» Зоуи смеётся, возбуждённо потираясь носиком о мой нос. «Ты видела, Рора? Я сделала это!» Слёзы угрожают палиться по щекам, поэтому я быстро киваю. «Я не видела Зозо, но ты молодец!» — шепчу я. «Папа сказал, молодец, Зои!» — говорит она с искорками в голосе. Я смеюсь. Она всё ещё не может правильно произнести своё имя. Уверена, он был так рад. «Ага!» Она брыкается, чтобы я опустила её. В ту секунду, когда её ноги касаются травы, Зои сжимает мой палец, и я стараюсь не напрягаться. Пойдём, Рора, она тащит меня за собой. Не имея выбора, я заставляю себя посмотреть к Abtanov в глаза. Если бы это было возможно, из него бы валил пар. Он просто кипит от злости. Я собираю все свои силы, чтобы удержать её маленькую ручку. Девчушка переводит на меня взгляд, и в её сине-зелёных глазах я вижу замешательство. Сглатываю, опускаясь перед ней на колени и сквозь боль в груди говорю. «Я не очень хорошо себя чувствую, Зо-Зо». «Ложь, ложь, ложь, ложь единственному человечку, с которым я могу быть честной. Я должна идти, чтобы потом чувствовать себя лучше». «О, нет!» — Зоуи кладёт ладошки на мои щёки. «У тебя ранка?» «Да». киваю я, и мои руки поднимаются, чтобы накрыть её пальчики. "Да, у меня ранка. Папа полечит её?" У меня перехватывает горло, и я не могу смотреть ей в глаза. "Зачем Меддок сделал это? Зачем позвал их?" Бросая взгляд в его сторону, но он смотрит на Кептона, а Рейвен сосредоточена на Зои. Зато Ройс уставился прямо на меня. Зовиня охотно отпускает ручки, и на её лбу появляется морщинка, когда я поднимаюсь на ноги. Папа, полюби её, говорит она немного твёрже. Нет, Зузу, мне нужно идти, отдёргиваю её я. Она качает головой, снова хватает меня за руку и тянет. Нет, нет, папа, сделай это. Ну давай же. Вот дерьмо. Я не могу. Я осторожно высвобождаюсь, и она непонимающе смотрит на меня, убирая с лица кудряшки. Ора должна. Иди сюда, Зоуи, мягко зовёт док Каптан, прерывая меня. Смотри, вот твой мяч. Нет, не хочу мяч, кричит она, и в её голосе слышится близкий плач. Вижу, что кулаки Каптана сжимаются, кожий чувствую его гнев. Следующим пытается Ройс. Я бы сейчас слопал пару фруктовых мармеладок. Он подходит ближе, протягивая руку малышке. Пойдём, возьмём немного зо- Она уворачивается от него и обхватывает руками мои ноги. Нет, нет, нет. Я замираю, опуская на неё глаза и вижу, что маленькие губки начинают дрожать. Моё сердце дрожит вместе с ними. Четыре пары глаз прожигают мою кожу. Все ждут, что я буду делать. Что, чёрт возьми, мне делать? Разозлить их или сломить дух девочки? Но разве это может быть вопросом? Я собираюсь поднять её, но кэптан опережает меня. подскакивает и наклоняется, чтобы подхватить дочь. Пошли в дом Зо. Ко всему обчему ужасу, Зоули начинает плакать. Она дрыгает ногами и тянется ко мне через его плечо. Подскапливается у основания моей шеи, и я поднимаю руки, чтобы перехватить её, но меня тут же окружают трое, и хотя над нами ярко светит луна, всё, что я вижу, это густое облако тьмы. Мне требуется все мои силы, что у меня есть, чтобы отступить назад, подальше от неё, а это всё равно что разрезать себя пополам. Они этого не понимают, но как они могли? Мой рот остаётся закрытым. Я поднимаю глаза и неожиданно встречаюсь с парой ярких голубых глаз, в которых нет ни намёка на зелёный. В них так много всего происходит: ярость, Самая глубокая эмоция, но это не то, что заставляет меня задуматься. Я вижу в них вопрос. Я вижу в них сомнение. Я понимаю его. Отказать своей малышке значит разбить своё собственное сердце, но позволить кому-то, кому он не хочет доверять, находиться рядом с ней это противоречит его натуре. Он гордится тем, что стал для Зовы защитником, гордится тем, что он её отец и не собирается ни с кем делите любовь маленькой принцессы. А я не могу позволить ей му бороться с самим собой. Это неправильно. Плохой парень в этой истории это я. Опускаю глаза и ухожу, но не к дому, не туда, где Зои, возможно, пойдёт меня искать. Я спешу к подъездной дорожке, собираясь вернуться в общежитие, но меня вдруг обхватывают чьи-то руки, а потом толкают к деревьям. Слышу шипение рассерженной кошки, и мои глаза встречаются со взглядом Рейвен. Я смотрю на неё с испугом. Ты что, чёрт возьми, совсем тупая? кричу я, пытаясь успокоиться. Рейвен толкает меня, её рука поднимается, чтобы перехватить моё горло. Она дрожит от злости. Рейвен, ты не должна так бегать и не должна делать резких телодвижений, хриплю я, пытаясь вырваться. Что, если бы я случайно сбила тебя с ног? Заткнись на хрен, выдавливает она сквозь зубы, её ноздри раздуваются. Она толкает меня сильнее. Ты когда-нибудь расскажешь ему всё, что чёрт возьми, ему нужно знать? Нет. Рейвен врезает кулак в ствол дерева рядом с моей головой. Ты действительно думаешь, что ты в состоянии так долго играть? Я усмехаюсь. Они не заслужили такую, как я. Ты это серьёзно? застывает Рейвен. Вполне. Какой бы я была брейше, если бы упростила всё дело. Ты не одна из них. Ты не брейшо. Пока. Её глаза бегают по моему лицу. Между боробями образуется тяжёлая складка. «Поверь мне, Рэйвен». Я смотрю в сторону и вижу, что к нам быстрым шагом приближаются Ройс и Мэддок. Лица у них перекошены, но их гнев скорее направлен на Рэйвен. Внезапное сжение пробегает по моей коже, когда она поворачивает моё запястье, нарочно делая мне больно и возвращая мое внимание. «Подумай, блядь, о своём поведении!» — шепит она. «Если ты этого не сделаешь...» Не договаривая, она отдёргивает руку. «На всякий случай, знай, что я не буду колебаться». Парни подходят. Мэддок свирепо смотрит на неё, но она мягко кладёт ладонь ему на грудь, заставляет ступить. Они удаляются. Ройс остаётся. Он долго смотрит мне в глаза. «Это намного больше, чем знать, что она существует, не так ли?» — говорит он. Я отвечаю в тон ему. «Ничто никогда не бывает так просто, как кажется». Он усмехается, издаёт полное отвращение звук, разворачивается. На перед тем, как уйти, бросает на меня холодный взгляд через плечо. Возвращайся в дом, сейчас же. Каптан. Я сижу на краю своей кровати, опустив голову в ладони, когда в комнату входят братья. Зои уснула. Ройс прислоняется плечом к стене. Я киваю, хмуро глядя в пол. Отец с дома? Ага, кивает Мэддок. Хорошо. Поднимаю голову и встречаюсь взглядом с Ройсом. Мне нужно тело сегодня вечером. Он ухмыляется, телефон уже в руке. В нашем любимом месте, склады. Меддик хмурится. Райвен давно хотела поехать посмотреть на бои. Чёрт, братан, ты уверен, что хочешь, чтобы она от была там? Глаза Ройс расширяются. Не, я не остановлюсь, огрызается Меддик. По-твоему, она прыгнет на ринг с моим ребёнком в животе? Она может, смеётся Ройс. Но ей нужен сильный правый хук. Меддик грозит ему кулаком. «Ладно», — говорит Ройс, — «мы попросим расчистить путь, чтобы она не попала в толпу». «Чёрт возьми, да!» С широкой улыбкой на лице в дверях появляется Рэйвен. Я усмехаюсь и встаю с кровати. «Значит, у нас всё в порядке?» «О, чёрт возьми, да!» И на подходе одна девушка из Брей. Ройс делает паузу на мгновение, прежде чем добавить со смешком. «Должны ли мы придерживаться брюнеток?» Рэйвен и Мэддок смеются, и я не могу не присоединиться. «Ублюдок!»